Глава 43. Забота о живых Взяв ходока за узду, верен сама повела коня к гостинице. Толпа расступилась, давая ей дорогу, и снова сомкнулась. Отряд раздробился, пешие конные соратники Перина смешались со своими друзьями и родичами. Хоть парней и удивляли произошедшие в Эммондовом лугу перемены, вид у них был горделивый. Верховые старались держаться в седлах попрямее. Пешие, хотя и прихрамывали, но вышагивали с высоко поднятыми головами. Еще бы! Они вернулись домой, померявшись силами с тролоками. Правда, женщины встречали израненных сыновей и внуков охами, ахами до да слезами. Мужчины гордо улыбались, стараясь скрыть волнение, подшучивали над бородками своих отпрысков и заключали их в крепкие мужские объятия, от отчего зачастую потом приходилось подставлять плечо для опоры. Девушки бросались навстречу возлюбленным с радостными возгласами и слезами на глазах. Мальчишки льнули к старшим братьям, вернувшимся домой героями. Но в толпе раздавались и восклицания, которых Перин предпочел бы не слышать. «Где Кенли?» Дрожащим голосом спрашивала госпожа Ахан, миловидная женщина с легкой проседью в черной косе. Парни отводили глаза, стараясь не встречаться с ней взглядом. — Где мой Кенли? — Билли! — неуверенно позвал старый Хью Алдей. — Кто-нибудь видел Билли Алдей? Хью! — Хью! — Джаред! — Каули! — Тим! Возле постоялого двора Перин вывалился из седла. Кто-то подхватил его, он даже не заметил, кто. Только бы не слышать этих горестных восклицаний. «Проводите меня внутрь», — простонал он. тевен Харал! Эд!» За захлопнутой дверью остались рыдания матери Дайла алтарона умолявшей сказать ей, где ее сын. «В тролоковом котле. Вот где», — подумал Перин, тяжело садясь в кресло.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 «Неважный», — пробормотал юноша. «Но Фейли, похоже, не очень ему поверила». «Неужели вы не можете ему помочь?» — спросила она, уверен. Асседай невозмутимо покачала головой. «По-моему, дитя, лучше мне за это не браться. Жаль, что ни я, ни Алана не принадлежим к «желтой Айе». Но так или иначе, Алана исцеляет гораздо лучше меня. Вооружись терпением, дитя». Большой общий зал, где жители Эммондова луга сиживали вечерами за кубком вина или кружечкой эля, превратился в оружейную палату. Все стены были уставлены самыми разнообразными копьями, среди которых порой попадались секиры, алебарды и совни с причудливой формой навершиями, иногда оттронутыми ржавчиной. А у подножия лестницы бочка была, что и вовсе уж удивительно, полна мечей среди которых не нашлось бы и двух одинаковых. Почти все они были без ножен, у большей части не осталось и обмоток на рукояти. Надо полагать, здешний люд переворошил все чердаки на 5 миль окрест и вытащил на свет реликвии, хранившиеся на протяжении многих поколений. Перинг готов был поклясться, что до появления троллоков и белоплачников во всем двуречии не нашлось бы и пяти мечей,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 Меч у его пояса совсем не вязался с грубошерстным деревенского покроя кафтаном и мальчишеским чубом. Рукоять меча была заново обмотана невыделанной кожей. Старые ножны шелушились. Я думаю, что лорд Люк охотится за рогом Валир. А может быть и за тролоками Теф и Элам были друзьями Перина. Во всяком случае, раньше. Постоянными спутниками на охоте и рыбной ловле. Оба приходились ему почти ровесниками, но сейчас казались совсем мальчишками. Мэтт с Рандом выглядели самое малое лет на пять старше их. Возможно, что и он сам тоже. — Надеюсь, Люк скоро вернется, — продолжал Элам. — Он учил меня сражаться мечом. А ты знаешь, что он охотник за рогом и может стать королем. Он имеет право на престол. Кажется, Андорра. «В Андорре правят королевы, а не короли», — рассеянно отозвался Перин, встретившись взглядом с Фейли. «Во всяком случае, здесь его нет», — сказала она. Гаул слегка шевельнулся, словно выражая готовность отправиться на поиски Люка. Глаза Аильца были как голубой лед. Перин не удивился бы, вздумай байный чад, тут же закрыть лица вуалями. «Нет». Пробормотала Верин, явно больше занятая своими записями, чем разговором. Я бы не стал утверждать, что от него нет решительно никакой пользы, но он обладает удивительной способностью накликать неприятности. Вот, например, вчера. Никто и сообразить ничего не успел, а он вышел с представителями деревни навстречу патрулю белоплачников и заявил, что въезд в МНДФЛУК им заказан.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 Да и потом устроил ему за эту выволочку. А я слышал, что они, наоборот, якшали с белоплачниками. перину этот худощавый, но широкоплечий парень, годами тремя моложе, но на добрый дюйм выше ростом, чем Элам или Дэйв, казался очень знакомым. «Это верно», — рассмеялся молодой человек. «Сам ведь знаешь, что это за народ. Вечно их тянет туда, где пахнет неприятностями для других». Как-то раз Люк сказал, что они призывали отправиться в сторожевой холм и велеть белоплащникам убираться из двуречья. Правда, сами они наверняка туда не сунутся. Для такого дела пусть других дураков ищут. Эта компания всегда останется в сторонке. Перин уставился на паренька. Будь тот лицом прокруглее, да росточком на полфута пониже. ивен Фингер!» — ахнул Перин быть того не могло неужто это ивен крепенький песклявый, надоеда вечно вертевшийся под ногами у ребят постарше надо же вымахал с спеена а то и повыше это ты ивен расплылся в довольной улыбке мы о тебе все услыши перрен произнес он своим поразительным басом знаем что ты сражался с трологами и побывал в дальних краях можно я буду называть тебя просто переном как раньше «О, Свет! Конечно, можно!» — рявкнул Перин, которого с души воротило, когда его называли златооким. «Эх, жаль, что я не удрал с тобой в прошлом году!» — промолвил Деф, в возбуждении потирая руки. «Подумать только! Ты вернулся домой со соседай Стражами и Агир!» Он перечислял их словно трофеи. «А вот я только и делаю, что овец пасу, до да мотыга в земле ковыряюсь!» Дрова рублю, да коров даю. Не то, что ты. Везет же людям. «Ну и как там, а?» замиранием сердца спросил Эллом. «Алана Седай говорила, что ты добрался до самого великого запустения, а еще видел Кэмлин Тир. Какие они, города? Правда, что любой из них в 10 раз больше Эммондова луга? А дворцы ты тоже видел?»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 они могли бы навести на разговор о возрожденном драконе. Правда, он рассказал им немного о Кеймлене, Тире, порубежье и запустении. Как ни странно, их поразило не столько описание искаженного порчи запустения или агирского стейдинга, где седой не могут направлять силу и куда опасаются проникать исчезающие, сколько величина городов и размеры твердыни. О своих приключениях он поведал следующее.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 Перин с удовольствием снял бы кафтан, будь ему это по силам. В зал вошли Тем и абил У Тема на поясе висел меч, и оба держали в руках луки. Как ни странно, хотя куртка Тема была обычного сельского покроя, меч на его поясе вовсе не выглядел неуместным. Перин рассказал о своих друзьях столько, сколько счел нужным. Мэтт играет в кости Декарты, Бражничает в тавернах, да волочится за девчонками. А Ранд щеголяет в расшитом кафтане под руку с золотоволосой молодой леди. Он представил Элэйн как леди, полагая, что если скажет правду, ему все равно не поверят. Ранд и дочь-наследница. Их и его слова о леди несколько смутили. Но в конце концов парни восприняли это как должное.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 его шевелюра задевала за притолоку. Парни уставились на Лойла, будто видели его в первый раз, потом глянули на Фейли и заторопились. Надменный взгляд настоящей леди сделал свое дело. Когда Лойл выпрямился, он едва не стукнулся макушкой о потолок. Карманы его просторной куртки, как обычно, были набиты книгами, но в руке Агир держал огромный топор. По форме это был обычный топор дровосека, однако с лезвием побольше, чем у секиры перина, да и насажен он был на рукоять, длиной в рост самого Агир. «Ты ранен», — прогрохотал Лойл, как только его глаза остановились на перине. «Мне сказали, что ты вернулся, но умолчали о ране. Не то я бы пришел скорее». Топор заставил перина встрепенуться.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 — Верин, где же анна Раз она собралась его исцелить, то почему же она не приходит? — Придет, придет, — заверила ее Айс Седай, не поднимая глаз от своих записей. — И тем не менее, ему нужно в постель. — Успею еще належаться, — твердо заявил Перерин. Он улыбнулся Фейли, чтобы та не восприняла его слова как грубость. Но она лишь пробормотала. — Упрямец! Вид у девушки был озабоченный. В присутствии верен Перин не мог расспрашивать Лойла об Айс-Седай, но кое-что он обязан был сообщить Агир немедленно. «Лойл, путевые врата открыты, и через них вновь проникают троллоки. Как такое могло случиться?» Агир сдвинул брови, и уши его опали. «Это моя вина, Перин», сокрушенно признал он. «Я оставил оба листа Авендесоры снаружи. Врата были заперты изнутри, но снаружи их мог открыть любой. Пути омрачены уже очень давно, но ведь вырастили-то их все равно мы, Агир. Это наше детище, я не мог заставить себя уничтожить врата. Прости, Перин, это я виноват». «А я думал, что путевые врата невозможно разрушить».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 Но Дамель сообщает, что разрушение потребовало совместных усилий 13 Айсседай, которые работали с Сангриалом. А другая попытка, о которой она тоже упоминает, была предпринята во времена Тролоковых войн, но только 9 сидай и закончилась бедой. Врата повредили! Но Айсседай при этом затянула внутрь, и они сгинули. Он осёкся и смущенно потёр согнутым пальцем свой широкий нос. Все, не исключая Аильцев и Верин, смотрели на него. «Я порой увлекусь и заболтаюсь, сам того не заметив», — виновата пояснил Гир. «Так вот, путевые врата. Да, разрушить их...» Мне не под силу, но если убрать оба листа Виндесоры, они погибнут, умрут. От этой мысли Лойла передернула. Открыть врата после этого могли бы только старейшины, добавив к ним талисман роста. Правда, я думаю, что Айси Дай сумели бы, возможно, прожечь в них отверстия. На сей раз Агир содрогнулся еще заметнее. Должно быть, разрушение врат представлялось ему немыслимой гнусностью. Хуже, чем разорвать книгу. Лицо Эллоэлла помрачнело, и Агир заявил. «Я отправляюсь туда». «Нет», — резко возразил Перин. Обломок стрелы задрожал, но на сей раз было не очень больно. Зато в горло пересохло. Видать, слишком много пришлось говорить. Нет, Лойл, там троллоки. Они и Агир запросто могут отправить в котел. Но, Перин, я... Нет, Лойл, если тебя убьют, кто же напишет твою книгу? Уши Лойла дернулись. Я в ответе за это, Перин. Это я за все в ответе, мягко возразил Перин. Ты ведь говорил мне, что делаешь с вратами. А я не возразил и не предложил ничего иного. Кроме того, я видел, как ты всякий раз дергаешься при упоминании о своей матушке. А она, похоже, особо суровая. И мне не хотелось бы растолковывать ей, куда, да почему ты запропастился. Я сам отправлюсь туда, как только Алана Седа исцелит меня. Он снова вытер лоб и уставился на ладонь. Так и есть. Сухая. «Мне б воды!» Подскочила Фейли, и прохладными пальцами коснулась его лба. «Он весь горит. Верен. Мы больше не можем ждать Аланну. Мы должны...» «Я здесь», — послышалось с порога. В дверях появилась смуглая оседай. Следом за ней вошли Марин Алвир, Элзбет Лухан и Айван. Еще до того, как Алана прикоснулась к нему, Перин ощутил покалывание. Воздействие силы. «Отнесите его на кухню», — спокойно распорядилась Алана. «Там большой стол. На стол его и уложите. Быстрее. На времени мало». У Перина закружилась голова. Прислонив топор к стене, лоэл подхватил юношу на руки. «Я сам займусь вратами, лоэл Слабо пробормотал Перин. «О, Свет, как пить-то хочется!» «Это мой долг!» Обломок стрелы, кажется, уже вовсе не причинял боли. Зато теперь болело все тело. Лойл куда-то нес его на руках, низко склоняя голову всякий раз, как проходил в дверь. Госпожа Лухан кусала губу. Казалось, она вот-вот разревется. Интересно, с чего бы это? Раньше за ней такого не водилось».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 — кухонный. Прикуси вот это, любовь моя! — донесся откуда-то голос Фейли. — Тебе будет больно. Он хотел спросить ее, почему, но она уже сунула ему в рот обернутую кожей палочку. Перин чувствовал запах кожи, дерева и ее, Фейли, запах. Будут ли они охотиться вместе, гоняясь по бескрайним травянистым равнинам за несчетными стадами оленей?